Время растянулось как в замедленной киносъемке. Старик чеченец приближался. Он занёс правую ногу для очередного шага, когда его поразила пуля, одиночная. Он, казалось, не понял, что случилось. Коврик вывалился у него из рук и раскатившись, упал тут же, являя миру узор, выполненный руками мастерицы. Старик как-то неуклюже отшатнулся, еще некоторое время постоял на ногах, даже попытался было произнести имя Аллаха, но потом раскинул руки и уже замертво начал медленно заваливаться на снег. Из за стены послышались шаги охранника, автомат хоть и с глушителем, но звук издает. Потом палка, тело. Судя по неторопливым шагам, боевик не особенно насторожился, просто любопытствовал. Вот распахнулась калитка, и он сразу получил в горло нож от Володьки Юровского. Один за другим они перескочили через распластанного охранника, за ними бросился и Женя. Родион неторопливо затащил оба трупа внутрь и прикрыл калитку. Когда они уходили, ведя с собой спасённого журналиста, во улице царила абсолютная тишина, такая же, как и до начала операции. Всё дело заняло минут 10, а то и меньше. Уже на околице или что там у этих чеченцев, возле сторожевой башни Родион спокойно сказал: "Всё, теперь домой в темпе". Скоро их недавний знакомец уже давал интервью на родном первом канале как раз в тот день, когда прошел слух о гибели Ахъяда Мусалиева. Зычате в полном составе смотрели ящик в Ханкале на своей базе. Журналист всему миру поведал правду о Чечне. Он рассказывал об обыкновенных горцах, которым давно надоела война. Тепло вспоминал старик хозяина в доме которого его держали, отмечал его вежливость и внимание. Иногда мне казалось, я тут гость, а не заложник. Это было настоящее кавказское гостеприимство. К сожалению, потом я узнал, что боевики жестоко отомстили Махмуду Асланбековичу за мой побег. Как бы не Валерка, пробурчал дядя Зуй. Долго бы ещё Ахъят от нас бегал. Что? повернулся Женя Крылов. У него перед глазами нескончаемо прокручивалась одна и та же коротенькая плёнка. Старик в высокой папахе роняет коврик и медленно падает навзничь, а коврик, как по волшебству, раскатывается у его ног. Вставай, дед Махмуд! На молитву пора. Женя всё ждал, чтобы постепенно всё потускнело, начало забываться, но не тут-то было. Сколько времени прошло с того утра в горах, а плёнка, которая показывала ему то ли совесть, то ли сам Господь Бог, не помутнела и не стёрлась. И каждое утро на восходе солнца всё так же щёлкает затвором радион Зуев. Всё так же падает старик, всё так же сам с собой расстилается по земле маленький молитвенный коврик. Женя должен был подобрать Снегирёва у метро Ленинский проспект ровно в 9:00 утра. Согласно официальной версии, Алексею это была прямая ветка от дома, сплошное удобство. В действительности он прибыл на Ниве и поставил её в ближайшем проезде, не соблазнившись платной стоянки. У него были кое-какие предчувствия по поводу возможного развития событий. Жизнь научила его доверять подобным предчувствиям. И коли они уже появились, идти им навстречу следовало во всеоружии.